Глава шестая Секта разместилась в куда более комфортабельном помещении, чем предполагал Сетон. Совсем рядом с каменной оградой Королевского сада. Чугунные искусного литья калитки все еще открыты. За ними виднеются ярко-желтые стены оранжерей и высокие, выше человеческого роста, мастерски постриженные кусты самшита, образующие затейливые лабиринты. Чуть подальше, у Кошачьего моря, усадьба. К ней пристроен довольно вместительный молельный зал. Воскресенье. Как раз то время, когда колокола всех церквей призывают прихожан на воскресную службу. Под солнцем кресты и петухи на шпилях вспыхивают золотом, а звон колоколов, кажется, зарождается где-то там, в прозрачной голубизне неба. А в усадьбе звенит всего один – Негромкий, но звонкий и строптивый пастушеский колокольчик. Сектанты собираются по одному и группами. Кто-то оглядывается и пригибается, стесняется своего еретичества. Другие, наоборот, выпрямились во весь рост и высокомерно посматривают по сторонам, будто гордятся своим презрением к отброшенному лжеучению. Пришло совсем немного, человек тридцать. В зале еще задержалась ночная прохлада. Даже окна мгновенно запотели от дыхания. Все расселись полукругом перед скамьей, закрытой вышитым покрывалом. Нечто вроде алтаря. Сэттон присел с самого края. У стены деревянная фигура Христа на фоне натянутой простыни. Распятие. Такого спасителя Сэттон никогда не видел. Фигура примерно в натуральную величину. Дерево обработано довольно грубо, то ли намеренно, то ли по неумению. Видны следы инструментов скульптора. Но очень быстро становится понятно, тот, кто держал в руках резец и стамеску, черпал вдохновение не в мастерстве, а в вере. Ни одна деталь страданий спасителя не ускользнула от его внутреннего взора. Лик, искаженный болью, бессильно упавшая голова, натянутые, как струны, сухожилия, Из-под тернового венца на лицо стекает кровь, а отверстие в груди тщательно вырезано по форме только что вынутого копья. Тело матово-желтоватого цвета, какой бывает у новоприставленных. Зато ярко-красная, еще не успевшая свернуться кровь, тревожно олеет в свете больших сальных свечей. Закрыв глаза, в молитве склонился Ларс свала Он и пригласил Сетана на эту тайную службу. В зале очень тихо, настолько, насколько может быть тихо на собрании молчащих людей. Шуршание одежды, скрип скамеек, кто-то решил переменить положение. Как ни странно, все эти еле слышные звуки только подчеркивают тишину. Сэттен из подтишка посмотрел на собравшихся. Самые разные люди — старые, молодые, мужчины, женщины — Нищие в рванье по соседству с вполне приличного вида буржуа. Ничего общего. Нет, общность есть. Общность легко читается на их лицах. Ларс закончил свою беззвучную молитву и открыл глаза. Несколько секунд молчал, потом ласково улыбнулся. «Братья и сестры, в это воскресенье мы собрались не для того, чтобы услышать записанные слова давно умерших людей». «Мы хотим услышать тех, кто сам видел Создателя. Кто хочет поделиться?» Женщина около пятидесяти лет начала переминаться с ноги на ногу все быстрее и быстрее, пока Ларс не обратил на нее внимание и не пригласил к импровизированному алтарю. «Эльза Густава». Собравшиеся расступились. Женщина на подгибающихся ногах прошла вперед, И некоторое время молча двигала челюстями, будто что-то жевало беззубым ртом. Судорожно вздохнула и начала свой рассказ. В детстве-то я очень верила в Христа, очень. Вот только не хватало мне чего-то. Молюсь, молюсь, а сама ничего не чувствую. Мать спросила, ну что мать-то? Пересказала мне слова, вот, говорит, молись, дочка. Велела наизусть выучить и читать перед сном. Каждый день читай, говорит. Читаю, а слов не понимаю. Потом послали меня в Стокгольм работу искать. И вот тут-то вовсе я оглохла. Не слышу голос небес, и все тут. Не слышу и не слышу. А Стокгольм, сами знаете, тут застолье, там танцы. Грешу, а совесть-то мучает. И вот лежу как-то ночью без сна, верчусь, мучаюсь. То, что сделано, сделано, не вернешь. И вдруг видение. Иисус. «Стоит у постели моей, голый и в крови, будто только что с креста!» Она разрыдалась, но взяла себя в руки и продолжила, всхлипывая и, пристально глядя поверх голов собравшихся, точно вновь видела все, о чем рассказывала. Лежу я, шелохнуться боюсь, а он все улыбается и показывает мне на рану на груди, еще кровь сочится. Поцеловала я рану. Вкусила святой крови. И вот что я скажу вам, братья и сестры. Поцелуй тот слаще был, чем все поцелуи, что достались мне за мою грешную жизнь. И обнял он меня, и поклялся, что будет женихом моим на все времена. И такое наслаждение меня охватило. Никогда такого не испытывала. Потом Сетон слушал хор. Низкие мужские голоса, Не особо искусно вплетались в мелодию, которую вели высокие и на его вкус излишне крикливые сопрано женщин. После причастия Ларс свала отозвал тихо Сетана в сторону. Ты разочарован, брат? Вижу твой скепсис. Сетен промолчал. Ларс понимающе кивнул. А как по-твоему? Кто приходил к нашей сестре в тяжкие моменты ее жизни? Кто, если не спаситель? Какой-нибудь отощавший от пьянства бродяга. Дверь перепутал. А на голове... Что ж, на голове... Терновый венец. Скорее всего, соломы из канавы. О, ирония. Что ж, ирония иной раз помогает унять муки совести. Но если оставить иронию в стороне, что бы ты сказал? Лучше меня сказал Вольтер, хотя я имел в виду нечто иное. Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать. Твоей Эльзе Густаве приходит на помощь ее фантазия. Что ж, когда у кого-то возникают галлюцинации, его запирают в дом для душевнобольных. Но некоторые галлюцинации неприкосновенны, поскольку имя им религия». Ларс свала опять ласково улыбнулся. В его ответе не слышалось ни единой нотки раздражения. «Спаситель наш многолик». У него столько же обличий, сколько душ, которым он протягивает руку помощи. Среди нас есть и простые люди, им нужен Спаситель попроще. Для тебя он будет выглядеть совсем по-другому. А для тебя?» Свала задумался. На лицо его набежала тень огорчения. «Я всё еще жду день, когда он явится ко мне воплоти и даст вкусить святой крови, как Эльзе Густаве». Я уже был при смерти. Давно. Тяжелейшая лихорадка не оставляла никаких надежд на спасение. Трясся от страха, понимал, что обречен. Грехов за мной накопилось немало. Главный — игра. Страсть к азартным играм стоила мне и друзей, и семьи, и немалого состояния. Пастор сидел у моего смертного ложа, бормотал молитвы и все поглядывал на колокольню за окном. Торопился, должно быть. Что стоят их догмы, как ты считаешь? Зачем они? А вот зачем. Помеха странствию. Шлагбаумы на путях истинной веры, возведенные исключительно для взимания платы за проход. Я сам не заметил, как впал в дрему, и привиделись мне райские сады и, самое главное, другой Бог. Не тот, о котором бормотал этот торопливый пастор, И я, не говоря ни слова, молча отказался от старой веры. Без вопросов и сожалений отдался новый. И как ты думаешь, что было дальше? А вот что. Я проснулся здоровым. От смертельной лихорадки не осталось и следа. И скоро, очень скоро понял, я не один, есть и другие. Ларс Свала протянул руку, чтобы положить Сеттану на плечо, но тот поспешно отстранился, и рука повисла в воздухе. «Как пастырь нашего маленького сообщества я научился понимать ближних. Многие приходят ко мне, богатые и бедные, знатные и обездоленные, и у всех разные пути к истине. Но ты не такой, как другие. С тобой что-то совсем иное. Боль, что тебя терзает... Я ничего подобного не видел. И страдание твое так продолжительно, что за долгие годы ты научился его скрывать. Оно никогда не выражается на твоем лице. Я сказал «никогда», но это не так. Бывают моменты, когда мысли твои пребывают в рассеянии, и тогда, тогда лицо твое искажается в гримасе неизбывной душевной боли. В жуткой, надо признаться. Не знаю, замечал ли ты сам ее, эту гримасу. Могу предположить, что ты не слишком набожен. Но знай, душа Спасителя особенно возрадуется, когда удается спасти от адского пламени души самых закоренелых грешников. Таких, как ты. В душу твою закрадываются сомнения. Иногда ты сердцем чувствуешь тоску по святому образу. И это и есть главное доказательство существования Бога. семя, зароненное спасителем. Не мешай же ему взрастить его. И какой же вывод из твоих слов можно сделать вывод, любое движение души, даже порочное, имеет божественное происхождение. Свала покачал головой и вновь улыбнулся своей детской улыбкой. Нет, вывод совсем иной. Вывод вот какой. Господь дает право отличить божественное от дьявольского. Иногда это нелегко, но тебе, думаю, по силам. И вот что. У дверей корзина со свежим хлебом. Приломи его с нами. Присоединяйся к нашему сообществу. Здесь и только здесь найдешь ты утешение. Послушай и других, кого удостоил Господь своей милости, а потом мы с тобой обсудим их рассказы. Ларс поднял руку, словно предупреждая возможные возражения. «Неужели ты думаешь, я не вижу твоих сомнений? Но здесь, как и везде, первый шаг диктуется доверием. Сеттон отломил большой кусок еще теплого ржаного хлеба и вдруг понял, ест он вовсе не из вежливости, а потому что очень голоден». а ни на что другое денег у него нет».